Эпилог Берниц В тишине возникают новые звуки. Стонет старый пружинный матрас, туалетный бачок в течение пяти минут шумно наполняется водой. Я роняю на пол монету в двадцать пять центов. И она вибрируя катится по кругу, потом останавливается со звяканием, которое эхом разносится по пустой квартире. Я высыпаю на пол из бумажного свёртка 40 монет, разменённых на оплату в автоматической прачечной. И они вращаются и дребезжат, завершая это последним звяк. А потом наступает тишина. Невероятная тишина. Было бы и не так легко собрать разбросанные четвертаки, но теперь нет мебели, под которой они могли бы спрятаться. Я выключаю кондиционер и широко раскрываю окна, впуская в квартиру то, что происходит снаружи. Холодный воздух, рокот машин, детские вопли и мужской голос, который снова и снова выкрикивает: "Сука", куда-то в небо. Я чувствую себя свободной и одинокой. Я купила другую, подержанную мебель. Никой кожи, никакой кости. Деревянное кресло с полосатой обивкой в стиле 70-х годов в горчично-оливковых тонах. Дешёвую кровать. Чёрный тонкий матрас на стальной раме. На гвозди вбитые в стену ещё до меня я в разброс повесила абстрактные репродукции в оранжевых и зелёных оттенках, купленные в благотворительном магазине, и добавила несколько пляжных пейзажей с розовыми закатами и потрескавшимися небесами, нарисованных моей сестрой. Раздаётся стон, и я настораживаюсь, заглядывая под подушку, всматриваясь в кресло. А потом до меня доходит, что он доносится из-за стены. Неужели там тоже есть мёртвые женщины? Нет. Я ошиблась. Это живые существа, издающие живые звуки. Бесстыдные звуки секса, которым моя соседка занимается со своей девушкой. Ах, ах, ах. И каждый звук всё громче, и каждый раз это подобно откровению. Кассир в продовольственном углу всегда один и тот же, пробивает мне пакет M&M's, потом кивает на стойку с жёлтыми журнальчиками, где я больше не вижу своего лица. Только слухи о том, что из одного реалити-шоу уволили его звезду, а из другого ведущего. "Новости о вас уже устарели, а?" спрашивает кассир. "Пока что да", отвечаю я. Ведущий втянут в свирепую юридическую битву против своей мстительной жены, которая скоро станет бывшей женой, и четырьмя другими женщинами, чьи имена до сих пор официально не названы. Вы отсудили повести синей бороды? спрашивает кассир. Но это то, что я слышал. Я слышал, что вы скоро станете очень богатой. Я пожимаю плечами и улыбаюсь. Вы одиноки, шутит он. Скорее всего, я останусь одинокой навсегда. Забираю Мэндемс, а потом еду на метро до метрополитена, где в музейном кафе ждёт Греттель. Это кафе представляет собой красивый закрытый внутренний дворик со статуями, расставленными на мраморном полу и со стеной окон, выходящих на центральный парк. Небо угнетающе ясное и кристально-синее. Я отворачиваюсь от него к Греттель, которая аккуратно сдирает крышечку с упаковки сливок и роняет несколько капель в свой кофе. Можно спросить, глупо начинаю я: "Ты слышишь, как разговаривают сосуды?" "Какая разница?" отвечает она вместо того, чтобы сказать нет. "Не знаю," Может быть, никакой. Кое-кто однажды дал мне хороший совет насчёт того, как смириться с незнанием того, что ты не можешь узнать, говорит Греттель. Иронично, не так ли? Эта групповая терапия была полным обманом, но мы в конце концов действительно кое-чему научились. Да, знаю. Греттель смотрит в окно у меня за спиной, помешивая кофе. Как ты думаешь, это шоу выйдет в эфир? Не уверена. Я уже воображаю себе рекламный ролик. Эшли кричит во весь голос, Рейн всхлипывает, я разговариваю с табуреткой. Руби лежит в обмороке на полу в мокрой шубе с красными потёками на лице. На заднем плане воют сирены. А Уилл, как истинный герой, склоняется над ней. Разве вы не стали бы это смотреть? «У нас превосходная адвокатская команда», — говорю я. Хотя всегда есть вероятность, что он все равно куда-нибудь выложит записи, типа как утечка данных. «Ты закончила все интервью?» — спрашивает она. Я киваю, потом рассказываю ей о других женщинах. Говорю ей, что Руби работает в кафе при книжном магазине в Бруклине. Я говорю, что Руби работает в кафе при книжном магазине в Бруклине. что она соблюдает свою часть сделки и больше не носит ту ужасную шубу. Рейна, которая живёт на севере штата, прислала Руби другую, короткую, из искусственного меха, вместе с коробкой печенья. Она подумывает вернуться в колледж и наконец-то получить свой диплом. А твоя новая соседка? спрашивает Греттель в полном раздрае, но она отправится Эшли приехала с огромным чемоданом, полным вечерних платьев. Сначала она много времени проводила, разговаривая со мной через дверь в ванной на фоне шума текущей воды. Я сидела на полу в коридоре и слушала её. Это напоминало мне прежние дни и разговоры с Тифани. Мы с Греттель какое-то время болтаем о пустяках, а потом я в одиночку направляюсь в крыло древнего Египта. чтобы посмотреть на новый экспонат. Четыре сосуда канопы. Крыло выглядит точно так же, каким я помню его по школьным экскурсиям. По бокам прохода выстроились яркие раскрашенные гробы, саркофаги с резными письменами, обмотанные полотном мумии разной величины. Есть экспонаты и поменьше. Сверкающий скарабей узорный гребень из слоновой кости, украшения из стекла, золота и лапис-лазури. С собой на тот свет не заберёшь, гласит поговорка. Это живые хранят свои трофеи. Сосуды стоят в стеклянном кубе витрине под яркими белыми светильниками. Привет, говорю я, наклоняясь поближе, едва шевеля губами. Я никак не привыкну Ко всему этому долбаному вниманию гордо заявляет человек Боб Тифани. Тут где-то поблизости есть мёртвый кот и обезьяна и пёс, который лает всю ночь. Тебе не кажется, что вон тот гроб похож на меня? спрашивает сокол Тифани. В углу стоит маленький деревянный гроб с невозмутимым профилем птицы. А ты хочешь, чтобы он был похож на тебя? спрашиваю я. Знаешь что? Клекочет сокол Тифани. В нём никого нет. Эта штука просто наполнена всякой ерундой, в основном песком. Я, скорее всего, выучу здесь древнеегипетский язык, говорит бабуин Тифани тоном, по которому непонятно, радует это её или раздражает. Стану долбаный билингвый. Деньги, деньги, деньги. повторяет человека бог тифани Они делают на мне деньги, а что получаю я? Это хуже, чем поганый стриптиз-клуб. А что бы ты сделала, будь у тебя деньги? спрашиваю я. Купила бы электросамокат, отвечает человека бог тифани и шакал тифани фыркает. А я бы так и сидела здесь, говорит бабуин тифани. Здесь я чувствую себя просто моделью. Мне, кажется, мумии нам завидуют. К нам приближается экскурсантка с угловатой стрижкой каре. Послушайте, говорю я ей, кивая в сторону Тифани. Что? спрашивает женщина, наклоняясь к витрине и блестя глазами. Она оводит пальцем по экрану своего телефона, похоже, включая следующий пункт. в своём аудиотуре. Идиотка хмыкает человека бог Тифони. Нас ещё даже не внесли в аудиотур. Об этих сосудах нет почти никакой информации. Табличка гласит: Погребальные сосуды канопы с крышками. Около 800-900 лет до нашей эры. Греттель сказала, что мы, вероятно, никогда не узнаем, чьи органы изначально хранились внутри, а ремесленник, который их создал, скорее всего, был безымянным с самого начала. Мы можем никогда не узнать, через сколько рук прошли эти сосуды, сколько человек владели ими, продавали их, похищали их. Я хотела, чтобы Греттель подтвердила, что внутри находится тифани. Но очевидно, сосуды нельзя открывать. Есть риск порчи останков из-за воздействия кислорода. Даже если музей когда-нибудь найдёт останки Тифони, сомневаюсь, что её включат в аудиотур. Официантку из Хуторс и исчезновение, которое никто не заметил. Может быть, она станет примечанием к истории о некоем миллиардере-маньяке с извращёнными наклонностями. Я следую за потоком туристов в самый знаменитый зал Метрополитен, где размещён древнеегипетский храм. Этот зал был специально создан так, чтобы выставить храм в самом зрелищном виде. Храм окружён словно рвом зеркально спокойным бассейном под огромным наклонным окном, в котором сияет синее небо. На миг мне представляется, что окно отгородит меня от этой синевы. Но этот цвет проникает всюду, отражается в воде, в глазах людей, на их одежде. Он окружает меня во всевозможных своих оттенках. Этот цвет есть и внутри меня, в моей крови, текущей по венам ярко-бирюзовыми дорожками. Нельзя сбежать от цвета. И кроме того, Я не могу отрицать того, насколько величественно смотрится храм на фоне ясного неба. Он выглядит так, словно находится у себя дома, хотя он далеко-далеко от того места, где был построен изначально. Нельзя изменить прошлое, но переосмыслять его можно бесконечно. Ты можешь рассказать одну и ту же историю сотней разных способов. И каждая версия будет в чем-то верной, а в чем-то искаженной. Может быть, шоу в конечном итоге и выйдет в эфир. Может быть, запись утечет в интернет. Может быть, будет суд. Может быть, суд общественного мнения уже начался. Может быть, пресс-команда Джейка Джексона уже ведет работу, потому что... Разве вы не слышали? У Рейны был роман на стороне. С Эшли невозможно работать. Гретта Лиллгунья. Руби спит с кем попала. И разве мой суд за поместье Эштона не доказывает, что я охотница за деньгами? Если наши истории должны быть скормлены публике, то самое меньшее, что мы можем сделать, — это рассказать их сами. У меня есть благословение других женщин. У меня скоро будут деньги. Мне нужно приступать к работе. Текст читала Ирина Потракова.